Наложница для царя. Яньгун был немало раздосадован размолвкой с Лидзе. Нет, разумеется, он знал, что скоро гнев друга поутихнет, но Лидзе отправился в дикие земли, а Евнуха оставил во дворце. Яньгун боялся, что с Лидзе что-нибудь случится. Во время сражения Яньгун всегда прикрывал его спину, и по странной случайности оба ранения Лидзе получил, именно когда Евнуха с ним не было. Оба раза Евнух не поехал с Лидзе в военный поход, из-за приступа лихорадки. Болел он редко, но если уж болезнь его настигала, то он лежал пластом, не в силах пошевелиться, и страшно мучился. Яньгун считал, что он приносит удачу лица, потому с беспокойством ждал его возвращения в этот раз. Раздражение только усилилось, когда Яньгун увидел, что к нему пришли министры, и у обоих заговорщический вид. Едва они успели открыть рот, Яньгун оборвал их. «Я больше не стану вам помогать». «Смотрите, до чего вы меня довели. Я в немилости у Цзэдзя». «Послушай, Гунгон», — сказал синий министр. «Династия в опасности». «Новый план действительно хорош», — сказал зеленый министр. «Нужно убедить царя взять наложницу. Жены подождут. Наложница — прямо-таки идеальный вариант. Особой ответственности за наложниц нет. Можно хоть целый гарем собрать». «Наложницу?» — выгнул бровь Яньгун царь говорил что женитьба свяжет его потирая руки напомнил синий министра наложница же другое дело если царь будет посещать ее хотя бы иногда есть шанс что он проникнется к женской ласке а там и до наследника недалеко вот сами ему и предлагайте отрезал яньгун который все еще был очень сердит на обоих министров мы и предложим закивал зеленый министр но нужно чтобы ты встал на нашу сторону когда царь откажется «А вы так уверены, что откажется?» — фыркнул Яньгун. «Тогда стоит ли вообще предлагать?» «Гун-гун, ты сможешь его переубедить? Такого умного явнуха еще свет не видывал». «Для начала нужно, чтобы Цзэдзе сменил гнев на милость», — угрюмо сказал Яньгун. гун Ли вернулся из военного похода через несколько недель. Яньгун сказался больным и не вышел его встречать. «Опять приступ лихорадки?» — нахмурился Ли услышав это. Чем дворцовые лекари занимаются, наверняка извелся весь, вот и разболелся, сказал Зауга. Лидага, почему ты запретил ему ехать с нами? Лидзе вспыхнул. О происшествии в купальне, разумеется, никто не знал, кроме непосредственных участников и зачинщиков. Он уже тогда прибаливал, уклончиво сказал Лидзе и пошел в евнуховы покое. Яньгун думал, притвориться больным, чтобы вызвать к себе жалость. Лидзе тогда бы скорее простил его. Но когда Лидзе вошел, притворства в Яньгуне не осталось и следа. Евнух заметил, что шея Лидзе туго перетянута бинтом, и тут же вскочил с постели. Быстро же ты выздоровел, усмехнулся Лидзе. Тебя ранили? – перебил Яньгун. Лидзе дотронулся до перебинтованной шеи и чуть поморщился. Варвары использовали зажигательные снаряды. Никогда таких не видел. Падают и разлетаются в разные стороны огненными осколками. Я так и знал. С досадой топнул ногой Яньгун. «Знал, что варвары используют огненные снаряды?» — удивился Лидзе. «Что тебя ранят. В третий раз уже, когда меня рядом не было. Я тебе говорю, дзе и в следующий раз будет так же, если ты меня с собой не возьмешь. «Опять ты со своими суевериями», — закатил глаза Лидзе. Яньгун проворчал что-то себе под нос, потом церемонно сложил кулаки и сказал. Жень, официальный титул Евнуха просит у царя позволения говорить. «Тьфу ты!» — сказал Лидзе, с отвращением глядя на него. «Знаешь же, что я не люблю, когда ты так ко мне обращаешься. Ты мне не слуга, а друг. Что ты опять вздумал?» «Министра, а не я», — сказал Яньгун уже обычным тоном. «Они мне весь мозг проели, пока тебя не было». «Что опять?» — кисло спросил Лидзе. «Будь спокоен. На этот раз речь не о жене, а всего лишь о наложнице», — возразил Яньгун. «Дзэдзэ, -дзэ, согласись!» «Да не нужна мне наложница!» вспыхнул Лидзэ. «Я знаю, но все равно согласись!» повторил Яньгун. «Тогда они от тебя отстанут. Им будет довольно твоего согласия!» и Евнух, приложив ладонь к рту, что-то зашептал Лидзэ на ухо. Лицо того просветлело. «Так и сделаем!» сказал он и хлопнул Яньгуна по плечу. Разумеется, министры не стали терять времени и носили на Лидзэ. Едва он переоделся и умылся с дороги. На перебой они стали упрашивать его взять наложницу. «Хорошо», — сказал Лидзе, — «но при одном условии». Министры сначала не поверили своим ушам, потом радостно воскликнули. «При каком условии?» «Наложницу я выберу сам», — сказал Лидзе. «Как пожелает наш царь», — радостно закивали министры. Рано они радовались. Лидзе только сказал, что выберет наложницу сам, но не уточнил, когда это сделает. Через пару дней он и думать про это забыл. Министры поняли, что их облапошили и снова насели на Яньгона. На этот раз при разговоре присутствовал и Ге, который заглянул к явнуху, чтобы пропустить с ним чарку-другую. «А?» — протянул он, услышав стенания министров. «Только и всего? Чтобы Лидага увлекся женщинами? Да чего тут голову ломать? Дело-то плевое». «Поясни», — потребовал синий министр. «Весенний дом». Женщины там свое дело знают. Весенний дом, бордель, публичный дом. Я не я буду, если Лидага после посещения весеннего дома не возьмет себе дюжину наложниц. Сомневаюсь, скептически заметил Яньгун. Я как-то предложил Дзэдзе сходить в весенний дом, когда мы возвращались с завоевания Южного царства. Он назвал это бесстыдством. Он не пойдет в весенний дом, если только его обманом не заманить. Не придется обманывать. — возразил Зауга. Или ты не слышал о весеннем доме на Лотосовой улице? Яньгун не слышал. Оба министра переглянулись и покачали головами. Зауга ухмыльнулся, поманил их к себе и стал приглушенным шепотом рассказывать. Когда он закончил, оба министра прямо-таки сияли. Яньгун задумчиво поглаживал подбородок какое-то время, потом медленно проговорил. — Пожалуй, может получиться. — Тогда иди и расскажи царю, — велел синий министр. «Опять я?» — взъерошился Яньгун. «Ты личный евнух царя и его друг», — напомнил Дзаога. «С твоих слов убедительнее выйдет». «Чтоб вас всех...»